Глава 12. Об эпохе Авраама, с которого начинается новый порядок святой преемственности. Проследим теперь судьбы Града Божия, с той эпохи, которая начинается с праотца Авраама, с которой он становится более известным и когда даются яснейшие обетования, которые мы видим в настоящее время исполнившимися во Христе. Из указаний Священного Писания мы узнаем, что Авраам родился в стране Халдейской бытие глава 11, стих 28, в области, принадлежавшей к царству ассирийскому. У Халдеев в то время, как и у остальных народов, уже приобрели весьма большую силу нечестивые суеверия. Был только один дом фары, от которого родился Авраам в котором сохранилось почитание единого истинного Бога, и в котором одном, по всей вероятности, сохранился и язык еврейский. Хотя и этот дом, как впоследствии, только более открыт народ Божий в Египте, служил в Месопотамии, как это видно из слов Иисуса Навина, «богам иным» книга Иисуса Новина, глава 24, стих 2. Причем остальные потомки Евера Мало-помалу усвоили иные языки и примкнули к другим народам. Таким образом, как при гибельном разливе вод сохранился для восстановления рода человеческого только дом Ноя, так и при гибельном разливе множества суеверий по всему миру сохранился один дом Фары, в котором сберегся саженец Града Божия. И потом, как там, по исчислении рождений вместе с годами до Ноя и по изложении причины потопа, прежде чем Бог начинает говорить Ною о построении ковчега, говорится «Вот житие Ноя». Бытие, глава 6, стих 9. Так и здесь, по исчислении рождения от того сына Ноева, который назывался Симом, до Авраама, подобным же образом вводится особый пункт в котором говорится «Вот родословие Фары». Фара родил Авраама, Нахора и Арана, Аран родил Лота, и умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Аврамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана. Бытие глава 11, стихи с 27 по 29 Этот Аран, отец Мелки, был отцом Ииски, которая считается Сарою, женою Авраама. Глава 13 Какая могла быть причина тому, что при переселении Фары, когда оставив Халдеев, он перешел в Месопотамию не упоминается вовсе о сыне его Нахоре. Далее рассказывается, как Фара со своим семейством оставил страну халдеев, пришел в Месопотамию и поселился в Харане. Но при этом умалчивается об одном сыне его, который назывался Нахором, так как будто он не взял его с собою. Рассказ таков. «И взял Фара Авраама, сына своего», и Лота, сына Аранова, внука своего и сару невестку свою жену авраама сына своего и вышел с ними из ура халдейского чтобы идти в землю ханаанскую но дошедши до харана они остановились там бытие глава 11 стих 31 здесь вовсе не упоминаются ни нахор ни жена его милка но после, когда Авраам посылал раба своего взять жену своему сыну Исааку, читаем следующее и взял раб из верблюдов господина своего десять верблюдов, и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. Бытие, глава 24 стих 10. Из этого и из других свидетельств священной истории видно, что Инахор, брат Авраама, вышел из земли Халдейской и поселился в Месопотамии, где жил с отцом своим Авраам. Почему же Писание не упоминает о нем, в то время, когда Фара вышел из земли Халдейской и поселился в Месопотамии, между тем, как не только об Аврааме сыне его, но и о Саре и о внуке его Лоте, упоминает, что он привел их с собою. По нашему мнению, объяснить это можно с помощью следующего предположения. Он, возможно, уклонился от отцовского и братнего благочестия и увлекся суеверием халдейским, а потом, раскаявшись или подвергшись преследованию, так как считался неблагонадежным, переселился оттуда и сам ибо в книге, приписываемой Юдифе, на вопрос врага израильтяна Лаферна, что это за народ и вести ли против него войну, ему отвечает Ахиор, вождь аманитов так. «Послушай, господин мой, слова раба твоего, и я возвещу тебе истину о людях всех. Люди эти вышли из Халдеев и поселились сперва в Месопотамии, ибо не захотели поклоняться богам отцов своих, живших в земле халдейской, и отвратились от путей отцов своих и поклонились Богу Небесному. И отцы изгнали их от лица богов своих, и бежали они в Месопотамию, и жили там многие дни, и так далее. Из этого видно, что дом Фары подвергался преследованию со стороны халдеев за истинное благочестие, по которому он чтил единого и истинного Бога. Глава 14. О Алитах фары, который окончил жизнь свою в Харане. Обетования Божии, какие изрекались Аврааму, начинают указываться с того времени, когда умер Фара в Месопотамии, причем замечается, что он жил 205 лет. Вот по этому поводу слова Писания. «И было дни жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане» Бытие, глава 11, стих 32. Понимать это нужно не в том смысле, будто он все эти дни прожил именно там, а в том, что он окончил там дни своей жизни, которых всего было 205 лет. Иначе количество лет, прожитых фарою, осталось бы неизвестным, потому что не говорится, на каком году своей жизни он пришел в Харан. Между тем было бы несообразность полагать, чтобы в этом порядке поколений, в котором столь тщательно показывается, сколько каждый прожил лет, не было упомянуто число лет, прожитых одним только фарой. Если года некоторых упоминаемых писанием умалчиваются, то это только таких, которые не входят в этот порядок. Этот же порядок, ведущийся от Адама до Ноя, а от последнего к Аврааму, не содержит никого без указания прожитых им лет.